Глава пятая. У Паскотины собралась пестрая толпа. С утра народ ждал из города солдат, отбывших на службе свой срок. Еще ночью навстречу им выехали отцы. Утомленные ожиданием люди сидели и лежали на траве, тихо разговаривая. Молодежь развлекалась, звенела гармошка, визгливыми голосами девки выкрикивали частушки. «Едут!» — закричали ребятишки, заметив поднявшееся над лесом облако пыли. На минуту стало совсем тихо, люди повскакали со своих мест и, вытянув шеи, стали смотреть по направлению к тракту. Ребятишки не врали, над Березняком подымался столб пыли. Вскоре послышалось стройное пение. Ехали солдаты со службы домой, на плечах погоны, на грудях кресты, едут по дороге навстречу отцы. Из Березняка выехали десятка-два телег, несколько парней на лошадях поскакали навстречу. Теплый ветер полоскал неподпоясанные рубахи верховых. Когда телеги, громыхая, стали приближаться к пасхотине, толпа заволновалась, сгрудилась возле ворот. Староста Герасим Крутков растолкал людей, не торопясь, с достоинством открыл ворота и с низким поклоном пригласил солдат проехать вперед. Бабы, мужики, ребятишки окружили телеги. Послышались плач, торопливый говор, смех. Старушечий голос выкрикивал — «Светики вы мои родные! Сколь годов не виделись! Да и как же мы по вас тосковались!» Подростки с любопытством и завистью смотрели на солдатские фуражки без козырки, на погоны, желтые ремни с тяжелыми пряжками, перешептывались. Жены и матери обнимали солдат. Детишки, выросшие за эти годы, дичились отцов, жались к матерям. Через какие-нибудь полчаса Матвей Строгов уже сидел в горнице у тестя Евдокима Юткина. В прихожей было полно людей — мужики, бабы, ребятишки. Глядя в открытые двери горницы, не спускали глаз солдата. Насторожившись, ловили каждое его слово. На коленях у Матвея вертелся кореглазый Артемка. Ему хотелось побаловаться с отцом, но бабка Агафья строго поглядывала на внука. Дед Фишка восторженно смотрел на племянника. «Эх, и отведут же они теперь с Матвеем душу в тайге!» Анна сидела рядом с мужем, радостная, разрумянившаяся, улыбалась блестящими карими глазами. Она слушала Матвея, но его слова не доходили до ее сознания. Искоса посматривая на него, она думала о своем, отмечала все перемены во внешности Матвея. За пять лет он возмужал и раздался в плечах, у глаз и переносья появились морщинки, над верхней губой выросли густые светлорусые усы. В молодцеватой осанке Матвея была теперь какая-то тяжеловатость, медлительность. Вот Матвей сказал что-то, Анна не разобрала, что именно. Засмеялся и опустил голову, обнажив шею. Анна чуть не вскрикнула. Шея была по-мальчишески нежной, огрубевшей, как пять лет назад. Матвей махнул рукой, и Анна опять увидела, что большие длинные руки Матвея по-прежнему аккуратны и приятно смуглы от загара. Голос его был, как и раньше, спокойный, чуть глуховатый. Анне захотелось скорее увести мужа на пасеку. Уж теперь он, наверное, возьмется за хозяйство. То, что положено было царем, слава богу, отслужено. Только бы не поманило его опять в тайгу. Не случится этого, пойдет жизнь строговых на крутой подъем. Ничего, что пять лет потеряно, еще поживут они на заглядение и зависть другим. Ну, Матюша, а люди там на лицо, такие же, как и мы? спрашивал Евдоким Юткин. «Всякие люди живут там», — рассказывал Матвей. «Русские, эти одинаковые с нами. А вот китайцы, корейцы, не похожи на нас. Мы русские, носатые, белее их. У тех русова не встретишь. Волосы, как вороненные, с блеском». И ты! Стало быть чернявый народ, под цыган!» — заметил кто-то из мужиков. «Вроде тебя, сват Евдоким!» — подшутил дед Фишка. В горнице и прихожие засмеялись. Евдоким Юткин ухмыльнулся и расчесал пятерней блестящую черную бороду. «Каких же там, сынок, людей больше? Русских или энтих?» — вмешалась Агафья. «Русских больше. Русская там сторона, мама». Загремела табуретка. Это не по-стариковски быстро и шумно вскочил Захар. «Вот русский народ какой! Его везде хватает. Знать наши бабы, что работать, что рожать, не ровня другим». Он проговорил все это запальчиво и сел на прежнее место, гордо приосанившись. Уже за столом, заставленным тарелками с жареным мясом, солеными огурцами, грибами-рыжиками в сметане, речь зашла о солдатской службе, об офицерах и о слухах про близкую войну на Дальнем Востоке. — Ты скажи-ка, Матвеюшка, — спросил Федот Мишуков, старый Александровский солдат, — как там эти чернявые это, не грозят войной нашей державе? — Есть такие, что и грозят, — ответил Матвей. — Мы их не видели, но говорят теперь про них много. На океане живут, на маленьких островах, а называются японцы. Мужики хотя уже и охмелели, но насторожились. — Японцы? — Вроде турок, значит, — заметил Александровский солдат. — Те тоже за морем живут. Под Севастополем бивали мы их, знаю. — И, говоришь, на нас войною пойдут? — Это как царь. Офицер говорил, будто вся драка из-за китайских до корейских земель должна произойти. Зарится на эти земли и японец, и француз, и англичанин, и американец. А наш царь тоже побольше старается захватить. Китай — большая страна, да слабая. «А зачем царю китайские земли понадобились?» — допытывался Федот. «Про то ничего не сказывал офицер?» «Нет, про это ничего не сказывал», — ответил Матвей. Никто из слушающих не заметил, что Матвей смутился. На самом деле никакого офицера не существовало. Слова его о том, что русский царь хочет побольше китайских земель захватить, были сказаны в результате собственных наблюдений. Пять лет прослужил Матвей на Дальнем Востоке. Он видел сам и слышал от других, как год от году Маньчжурия и Корея наводнялись войсками, купцами, промышленниками и агентами разных фирм. Старые солдаты рассказывали ему, что не так давно в этих местах побывал, будучи еще наследником, царь Николай II. По словам очевидцев, он был вял и молчалив, но всем было яснее ясного, что не ради прогулки разъезжал он по Дальнему Востоку. — Ну, дорогие гости, — прервал серьезный разговор Евдоким, — давайте выпьем по четвертой. Как говорится, без четырех углов избы не бывает. Гости выпили и не спеша закусили. «А вот, сынок, — вдруг заговорила Агафья, — скажем, чужестранец пойдет на нас войной. Как ты думаешь, не завоюет он нас?» Ход, дура баба!» — воскликнул Захар с усмешкой. «А и русские чужестранца к себе пустят? В двенадцатом позарился француз на Москву, да и ног не унес!» Мужики и баба одобрительно загудели, но Федот Мишуков не поддержал их. «Ты погоди, Захар Максимыч, храбрится!» — сказал он. «Мы вот лучше его спросим. Так ли, Матюша, отец-то говорит?» Все смолкли. «Так, дядя Федот, так, — сказал Матвей, — будет угрожать чужестранец нашему народу не сдобровать ему. Накладут ему русские солдаты по первое число. Только вот охоты лезть на чужие земли нет у нас. Уж если начальство приневолит, ну тогда, конечно, пойдешь. Ведь разве в земле только дело?» Что в ней в земле, если нечем тебе ее вспахать до да засеять? Бывало, сам видел. Принесут в роту письма, начнут читать солдаты. Посмотришь, один плачет, другой клянет казну или своих же деревенских кровососов. Не от хорошей жизни плачут. Выпьем, гости, еще по одной, — предложил Евдоким. Горница наполнилась говором, шумом, и опьяневший дед Фишка обняв за плечи старуху Федота Мишукова, затянул песню. Нелюбивший водки Матвей Строгов в пьяных компаниях чувствовал себя одиноким. Анна вначале была внимательна к нему, прижималась, шептала что-то о себе, об Артемке. Но когда Агафья предложила ей петь, голос ее зазвенел, выделяясь из нестройного хора, и она вся отдалась песне. «Эй, Дениска, беги в Винопольку!» — Купи еще бутылку водки! — закричал Евдоким сыну. «Постой! — Постой! — воротись! — остановил подростка Захар Строгов. — На деньги! Купи не бутылку, а четверть! — Да куда ты столько, черт, ерыкалка! — пыталась остановить его Агафья. Но Захар опрокинул табуретку и, блестя помолодевшими голубыми глазами, закричал. — Родного сына старуха встречаем! Грех скупиться! Сват Евдоким! Будто собираясь покурить... Матвей вылез из-за стола и вышел на крыльцо. С высокого крыльца Юткинского дома хорошо было видно село. Волчьи норы зеленели огородами и полисадниками. За околицами извивалась речка, по левому берегу ее чернели незасеянные пашни. А дальше тянулись волнообразные холмы, щетинившиеся вековыми сукастыми лиственницами. Матвей вдохнул в себя теплый, пахнущий полынью воздух потянулся так, что хрустнули кости, и, прищурив глаза, долго смотрел на село, на пашни, на лес, на синеющий горизонт. Перед ним лежала его родная сибирская земля. Сколько раз с тоской вспоминал он ее там, на Дальнем Востоке. Он, не торопясь, сошел с крыльца и направился к речке. Скоро его догнал Дениска, уже успевшись бегать за водкой. — Ну, веди меня на остров! — Давно нашим лесным духом не дышал, покосившись на него, сказал Матвей. Белобрысый Дениска важно приосанился. Непростое дело, идти рядом с настоящим солдатом. Эх, видели бы его ребята. Они спустились к речке и по сырому, чистому песку прошли на остров, заросший топольником, вником черемушником. Много лет тому назад небыстрая речка образовала у села новое русло, будто назло хозяйкам. Она отвернула от огородов сажении насто в сторону и, обогнув село полукругом, опять соединилась в один рукав. Лет двадцать, так считали старики, остров был гол и пуст. Лишь изредка тут на самодельных плотах перебирались отчаянные ребятишки. Мало-помалу остров зарастал тальником, топольником, черемушником. Незаметно образовалась настоящая таежная чаща трущоба. Старое русло забросало песком, мусором. И однажды, засушливым летом, волчинорцы увидели, что на остров есть сухопутный переход. Теперь на острове уже поднимались высокие тополя, черемуховые и тальниковые ветви стелились над водой. Ребятишки понастроили там пещер и потайных ходов, устраивали охоты на воображаемых волков и медведей. В праздничные дни парни и девки собирались на острове, пели песни, а потом парами расходились и прятались в густых зарослях тройника и черемухи. Матвей улыбнулся. На него повеяли юксинские запахи. От невысохшего озерка несло плесенью, густые заросли белоголовника дышали медом. От черемушника тянуло чем-то слегка горьковатым. Не хватало только запаха смолы. Прошли годы, а Матвей помнил, как пахнет юксинский кедровник в эти жаркие дни. Стосковался, Матюша? спросил мальчуган. Стосковался, Денис. Стосковался, брат, ответил Матвей, не скрывая слез, заблестевших в уголках глаз. Они стояли в чаще черемуховых кустов, над ними голубело бездонное небо. Посвистывая крыльями, проносились стаи резвившихся ласточек-береговушек. Там, по-другому, Денис, сказал Матвей. Плохо? насторожился подросток. Нет. Там тоже хорошая земля. У нас вот топольник да явняк, а там плодовые деревья растут. Солнечно там, не в пример нашим краям. Матвей помолчал, вдохнул полной грудью воздух, опять улыбнулся. Эх, хороши там края, а наши лучше. Звери тот к месту привыкает, а о человеке и говорить нечего. Ну давай сядем вот тут, охолонем маленько, жарко. Он расстегнул ворот мундира и сел на землю. Дениска стоял возле него, переминался с ноги на ногу. «А земли китайские не видел, Матюша?» «Отчего же? Видал. Бывало, зайдем с Антоном Топилкиным на сопку, горы там так называются, и смотрим. Деревушка ихняя неподалеку была, избенки маленькие, из прутьев и глины, фанзами зовут. Смотришь, на быках землю пашут, воду на себе возят. Работяги!» Когда не посмотри, все в земле копаются, а живут страсть как бедно. А наши богаче живут. И у нас, Денис, конечно, всякие есть, но все-таки, пожалуй, и наши лучше живут. Простору у нас больше. Опять же, не везде. В России, говорят, деревня чуть ли не через каждую версту. Дениска слушал солдата, затаив дыхание. Теперь ему есть что рассказать товарищам. Теперь даже Филька, ребой драчун, будет относиться к нему как к равному и перестанет дразнить его не совсем понятной, но позорной кличкой недоносок. Двадцать семь суток, Денис, ехали мы по железке. Ну и велика же наша земля. Все смотрел, да диву давался. Деревья ни городов проехали, не Везде живут люди. Одни пашут, другие из земли золото, каменный уголь добывают, третий скот разводят. богатство то сколько, а народ все в нехватках живет. И скажи, куда это все девается, а?» Дениска неловко пошевелился и, чувствуя на себе пристальный взгляд солдата, сказал тоненьким, чуть испуганным голоском. «Не знаю, Матюша». Матвей засмеялся. «Да разве с Дениской, двенадцатилетним мальчишкой, можно разговаривать об этом?» Он встал и потянулся. «Вот чертова жизнь!» Домой вернулся благополучно, все родные живы-здоровы, Юксинская тайга теперь под боком. Так нет же, на душе по-прежнему неспокойно. Постояв минуту в раздумье, он сорвал белоголовник и долго нюхал его. «Идем домой, Денис. Ищут там, наверное, нас». Они тропкой по земляным ступенькам поднялись на кручу. Из дома Юткина доносились веселые песни и топот. Плясал дед Фишка. Изредка он выкрикивал. «Умру, а ногой дрыгну!» За столом рядом с Анной сидел Демьян, вернувшийся с мельницы. Увидев Матвея, он бросился навстречу ему, но запнулся и упал бы, если бы его не поддержал дед Фишка. Короткий, почти квадратный в груди, он подошел к Матвею и, не сказав ни слова, пожал руку. От этой его торопливости Матвею стало неприятно. Он вспомнил о своем наказе жене держаться подальше от Демьяна, и подозрение шевельнулось в его голове. Он взглянул на нее. Анна ответила ему хорошей, чистой улыбкой. «Нет, Нюра ни в чем не виновата», — подумал он, но, посмотрев на Демьяна, решил все же при первой возможности допросить жену, как она вела себя без него. Без Матвея на пасеке произошли большие перемены. На косогоре, напротив дома, скрытого густым полисадником, стоял новый, крытый тесом амбар. Во дворе появилась теплая стойла. По утрам Агафья выгоняла на пастбище трех коров, нетель, двух телят. По паскотине, оттопырив хвост, носился тонконогий рыжий жеребенок. «Разбогатели вы без меня», — говорил Матвей. «Это все Нюрины заботы. С отцом многого не наживешь. Ему дай волю, он и последнее раздаст», — жаловалась Агафья. Анна стояла в сторонке, довольная, гордая. «Погоди, еще не то будет. Заживем мы на заглядение другим». «Посмотри вокруг, земли-то сколько! Лежит она нетронутая, жирная, ждет, когда к ней приложат руки», — думала она. Здесь же крутился Артемка. «Тятя! Тять! А я на пегахе верхом езжу!» — хвалился мальчик. Матвей обнимал сына, смеялся, и как-то непроизвольно в голове рождались мысли. Неужто этого кружью не потянет? «Тятя! А царь человек — человек?» — спрашивал Артемка. «А ты думал, кто?» «Орел с двумя головами». «Кто это тебе говорил?» «Я сам слышал. Дедушка Захар песню пел». Матвей смеялся. «Нет, сынок, царь-человек». «Великан? Какой там великан? Старые солдаты видели его, говорят так себе, сморчок. Рыжий, низенький ростом, неказистый». Артемка насторожился. «Чем же в таком случае отличен царь от прочих людей?» Агафье не нравилось, что Матвей так резко говорит о царе, и она постаралась смягчить его отзыв. «Он, сынок, царь-то Богом поставлен. Бог на небе главный, а царь на земле». Две-три недели Матвей жил на пасеке, оберегаемой Агафией. Мать чувствовала, как устал сын от солдатчины, и ухаживала за ним, как за малым ребенком. В Ильин день разразилась гроза. С утра солнце нещадно жгло землю. Листья берез повяли, лошади забились в кусты, куры ходили по двору, вяло раскрывая клювы. Артемка выбежал на крыльцо, обжег ноги и, плача, побежал обратно. В полдень из-за косогора показалась темно-синяя туча с густо черными оборванными краями. Она поднималась быстро, точно кто-то подталкивал ее снизу и вскоре закрыла все небо над пасекой. Налетел бешеный порыв ветра, И в тот же миг заклубилась пыль по дороге, закланились, застонали березы. Сверкнула яркая, в глазах, молния. Ударил гром, задрожали стекла. Из пихточей донесся треск, выворачиваемых с корнями деревьев. Захар зажег в горнице лампадку, встал на колени и начал вслух читать молитву. Увидя Агафью, он закричал на нее, принуждая встать рядом и после того, как она опустилась на колени, продолжал молиться. Снова ударил гром, и с шумом и ветром начался ливень. В несколько минут на земле образовались лужи, а с косогоров, пенясь, как застоявшаяся медовая брага, потекли бурные потоки. Но вскоре темно-синяя туча ушла за горизонт, засияло солнце, и на небе вспыхнула разноцветная дуга радуги. После грозы установились ясные жаркие дни, Посевы озимой ржи созрели почти на две недели раньше обычного. На полях началась страда. Матвей и Анна переселились с пасеки в шалаш, поближе к своим посевам. Вечерами Захар и дед Фишка, днем занятые подрезкой меда, привозили харчи. Матвей соскучился по крестьянской работе, жал спора с азартом. Анна старалась от мужа не отставать. Вечерами, лежа в шалаше на соломе, Анна убеждала мужа, взяться за хозяйство по-настоящему, поднять больше целины, распахать по косогорам Гарри, построить на речке пониже пасеки у большого омута мельницу. Матвей слушал ее молча, изредка, чтобы не обидеть ее, поддакивал, но чувствовал, что мечты жены не увлекают его. По ночам прислушивался он, как тоскливо, совсем по-осеннему, шумят бельники, и шум этот, вместе с запахом преющих трав, подымал в нем желание уйти скорее в тайгу. На югсе Теперь было совсем безлюдно. После того, как сгорела заимка, Зимовской осел на многие годы в Сергиеве. Стыдно радоваться чужой беде, но Матвей не мог скрыть своего удовольствия. Несколько раз он заговаривал о пожаре с дедом Фишкой. Старик ссылался на суд божий, но так смущенно опускал при этом глаза, что Матвей перестал приставать к нему с расспросами. Анна радовалась, что Матвей не поминает о тайге. «Может быть, одумался мужик, за землю решил взяться», Надеялась она, не переставая мечтать, выйти в зажиточные люди. Когда Матвей и Анна обмолачивали последние суслоны, на пегом коне, запряженном в широкую телегу, к Шелашу подкатил Захар Строгов. Он был не один. Остановив лошадь, он снял с телеги мешки и посуду с харчами, а потом повел приехавших с ним людей к месту, где шла молодьба. Матвей и Анна опустили цепы и, приложив ладони к козырьком колбу, старались разглядеть прибывших. Рядом с Захаром шли Федор Ильич Соколовский и незнакомый высокий мужчина. Матвей отбросил цеп, заторопился навстречу, но, вспомнив, что он босс и в одной нижней рубашке, сел на солому и быстро надел сапоги и солдатскую защитного цвета рубаху. У Анны сжалось сердце. «Господи, зачем опять этого принесло?» «Эка, заработались!» кого от гостей!» — крикнул Захар, подходя к топу. Подавая руку смутившемуся Матвею, Соколовский, улыбаясь, сказал, «Гора с горой не сходятся, а человек с человеком, как видите, кажется, где-то здесь мы с вами били рябчиков». И он посмотрел на холмик, поросший ровным мелким осинником. Матвей усмехнулся, плохо Соколовский помнил местность. На рябчиков они охотились в певточах, расположенных к северу от пасеки. Матвей хотел напомнить об этом Соколовскому, но тот подошел к Анне, спросил о здоровье сына. Анна смотрела на Соколовского. В первый свой приезд на пасеку он показался ей совсем юным, щеки его тогда были гладко выбриты, во всей тонкой подвижной фигуре было что-то подтянутое, даже фронтоватое. Теперь же он носил окладистую бороду, был в сапогах, в простой двубортной куртке. Анна покраснела, когда Соколовский спросил ее о сыне. Она стояла перед ним босая, с подоткнутой юбкой, с выбившимися прядями пропыленных волос, который она старалась заправить под платок. Соколовский, заметив ее смущение, повернулся к Матвею. «Позвольте вас познакомить. Мой друг Тарас Семенович Беляев. Прошу любить и жаловать». Перед Матвеем стоял большой рыжеватый человек и протягивал ему руку. Его крупное лицо было исполосовано глубокими морщинами. Под выпуклым лбом, как под крышей, прятались добрые, смеющиеся глаза. «Здравствуйте», — просто сказал Беляев и, взглянув на Анну, поклонился ей. «Помешали мы вам, хозяюшка?» «Да нет, что вы!» — отвечала сразу, смягчаясь Анна. «Мы рады. А глаза-то, глаза, так и одаривают лаской». Матвей внимательно смотрел на Беляева. «С умом, человек!» — подумал он. «Надолго к нам?» — спросил он. И когда Беляев ответил, что хотел бы пожить в этих местах подольше, Матвей от всего сердца сказал. «Ну что ж, милости просим, будьте как дома». Соколовский и Беляев сидели на траве возле шалаша. Они пожелали остаться здесь на ночевку, и Захар Строгов уехал на пасеку один. Матвей и Анна работали, торопясь докончить обмолот ржи до наступления темноты. Солнце опустилось наполовину за горизонт. Его желто-оранжевые лучи как бы слались над землей. Рассвеченные осенними красками мирно стояли зелено-коричневые кусты черемухи, кроткие березки и огненный осинник. «Теперь меня на Урале ищут». «Как думаешь, Федор?» — спросил Беляев. «Думаю, что не только на Урале», — задумчиво проговорил Соколовский. «Наверное, по всей магистрали расставлены сети. Вот поэтому-то месяц-другой надо переждать здесь. Полиция решит, что ты проскользнул за границу». «Работать хочется, Федор», — вздохнул Беляев. «Понимаю твое состояние, Тарас, но и здесь надо соблюдать осторожность». Учти, что Анна из местных богачей, а вот Матвеем стоит заняться. Охотник — вольная душа». Они помолчали, отвлеченные поединком, происходившим высоко в небе. Два ястреба, видимо, подрались из-за какой-то добычи, и теперь кружились, сталкиваясь, падали и опять взлетали ввысь. «Борьба за жизнь», — задумчиво проговорил Беляев, и, переводя взгляд на Соколовского, усмехнулся. «Да, один охотник по натуре, другой по неволе». «Ты это о чем?» — не понял тот. «Да о себе, конечно. Вспомнил, когда Давеча Строгов нас поддел, когда ты сказал, что привез меня охотиться». «Рановато», — говорит, — «зверь не очистился, птица тухнуть будет». «Но какие мы с тобой охотники, раз таких простых вещей не понимаем?» «Неудачно мы это придумали». Солнце опустилось в лес, на желтеющей траве появилась роса. Сумерки быстро сгущались. С озера на гречиху пролетели утки. Пришли стока Матвей и Анна. Матвей развел костер. Анна расстелила на земле полотенце и поставила глиняные чашки с окрошкой, берестяные туиски с медом и сметаной, вынула из короба и нарезала хлеб. Когда все было готово, она пригласила Беляева и Соколовского ужинать. Те пододвинулись к полотенцу. Заметив, с какой неловкостью гости хлебают из чашки, Расплескивая из ложек забеленный сметаной квас, Анна сказала, «У нас тут все по-простому, по-деревенски, вы уж не в защите». «Ничего, мы тоже не из бар», — ответил Беляев, и Анне это понравилось. Она наблюдала за Беляевым и Соколовским и думала, «Тот большой-то попроще, а этот и ложку держит по-господски, в пальцы». Соколовский расспрашивал Матвея об урожае, о солдатской службе, о жизни на пасеке и в волчьих норах. После ужина Анна в котелке перемыла посуду и ушла в шалаш. Матвей притащил из березняка дров, положил в костер. Пламя объяло сушняк, и вместе с дымом, золотым потоком в небо к звездам поплыли искры. На полях было тихо, над макушками лиственниц уже висела серебряная бровь сентябрьского месяца. Белеев кутался в пальто, Соколовский вытягивал шею, подставлял свою грудь под жар костра. Матвей рассказывал о своей службе на Дальнем Востоке. Рассказ этот был беспорядочен и взволнован. «Проехал я через всю Сибирь и Дальний Восток», — говорил Матвей, — «и видел, сколько земли пустует. На этой земле еще одну Россию можно поселить. Вот мне и непонятно, зачем царю китайские земли понадобились, когда своих достаточно. И еще слышал я, будто наши с японцами воевать собираются. Кажется, наследника они русского обидели» и опять же не пойму зачем воевать то из за этого наследник целый невредим остался а война начнется сколько людей за зря перебьют не о чужих землях надо думать нам жизнь свою прихорашивать надо посмотришь люди бьются работают а все в дырявых зипунах ходят ну и как же вы объясняете то что у вас вот и просторы большие — А живет большинство ваших крестьян не лучше, чем в России? — спросил Беляев. — Что же вам мешает, улучшать или, как вы говорите, прихорашивать жизнь, а, Матвей Захарыч? Матвей взял палку и, нетерпеливо пошуровав костер, продолжал. — Просторы-то большие, да. У нас вот в волчьих норах... Много солдат пришло к пустым дворам. Пока царю служили, богатые-то мужики все их достатки к своим рукам прибрали. Скотишка за долги поотобрали, раскорчеванные земли за задарма скупили. Живи, как знаешь. Царь-то, может, и не ведает, как народ живет. А может, ему до нас и дела мало. «Поиски истины, чувствуешь, Тарас», — засмеялся Соколовский. Но Беляев не отозвался. Он, казалось, о чем-то думал устремив неподвижный взгляд на искры, уносившиеся от костра в темное небо. «Тарас Семенович, видать, притомился с дороги», — сказал Матвей и предложил гостям. «Полезайте в шалаш, на всех места хватит». «Мы здесь переночуем», — отказался Соколовский. Озябните, под утро морозец ударит», — предупредил Матвей. Но гости решили докоротать ночь в соломе утока. Матвей собрал два брезента, полок, несколько мешков и подал их Беляеву. «Холод не тетка!» Смеясь, проговорил он и, проводив Соколовского и Беляева, полез в шалаш. Анна не спала и встретила Матвея желчным шепотом. «Что ж так рано-то пришел? Сидел бы уж до восхода». «А тебе жалко? Я о деле забочусь. Им завтра до обеда нежиться можно, а тебе работать надо. Весь овес еще на корню». «Ночью все равно работать не будешь». «Да не об этом я. Не товарищи они нам вовсе. Вот что. Подручно ли нам с городскими людьми дружбу водить?» Им горе мало, а ты почет им оказывай, от дела отрывайся. Не гнать же их в шею, чудачка ты, Нюра. Пусть знают, что нам не до них. Как хочешь, а этому не бывать. Матвей отвернулся от Анны, закрылся зипуном. Анна долго не спала, ворочилась, бормотала что-то, вызывая Матвея на ссору. Матвей лежал молча, засыпая, он думал над вопросом Беляева и не находил ясного ответа. Перед снегопадом на пасеку приехал Евдоким Юткин. «К тебе, Матюша! Выручай, брат!» «Не то беда, какая случилась!» — с тревогой спросила Анна. «Кому беда, кому радость!» — ответил Евдоким. «Вчера бродил я по осинникам и возле патового ложка наткнулся на берлогу. Давай, Матюша, разорим вражье гнездо, а то медведь этот одолел нас с демьяном. Летом одного овса десятины две потравил». «Да берлога ли?» — усомнился Матвей. — А Я чуть не провалился в нее. Земля вокруг разрыта, и трава раскидана. Видно, варнак на постель таскал. — Испужался, поди, сват! — засмеялся Захар. — Испужаешься? Вот, думаю, нечистая сила, а! Подымется сейчас, да и на меня! Рысью до самой избушки бежал. Утром земля оделась пушистой пеленой снега. Матвей отправился на поля Юткиных. Деду фишки не здоровилась. Он лежал на печке, прогревая поясницу. С Матвеем напросился Беляев. На заимке уюткиных охотников ждали Евдоким и Демьян. «И мы решили, матюха, поглядеть супостата», — сказал Евдоким. Матвей поморщился, увидев Демьяна. «Не дело ходить на охоту с человеком, которому не лежит сердце. А может, пора забыть старое», — подумал Матвей и сказал. «Такой оравой! Его можно и голыми руками взять. Где берлога-то?» Евдоким повел охотников в осиннике. Идти было трудно, высокие осины и колючие елки преграждали дорогу. Ветер свистел в мокрых от дождя ветвях, и с них сыпались на охотников холодные капли. В версте от берлоги Евдоким трусливо отступил в сторону, и впереди пошел Матвей. Теперь шли еще медленнее, молчали, боясь спугнуть зверя. Вскоре Евдоким остановил Матвея. «Вон под корнем осины! Видишь?» — показал он рукой. «Вы подождите тут!» «А я пойду посмотрю», — сказал Матвей. «Может, ушел Мишка? С осени они чуткие». Он осторожно стал пробираться к биологии и через некоторое время вернулся с противоположной стороны. «Следов нету. Значит, там», — сообщил он. «Дыра в берлогу, как у печки чело. Видно, большой зверь». Матвей улыбнулся и весело посмотрел на Беляева. Ему хотелось так провести облаву на медведя, чтобы охотник из города удивился его смелости и сноровке было решено, что Матвей шестом поднимает зверя и стреляет в него, когда тот выскочит из берлоги. Евдоким и Демьян, стоя на посту напротив берлоги, стреляют в медведя, если Матвей вдруг промахнется или только ранит зверя. Беляев должен стоять за берлогой и стрелять, если медведь побежит в его сторону. «Ну как, все ясно?» — спросил Матвей, когда обязанности каждого были повторены дважды. «А ты сам, матюха, смотри, мы в этом деле плохо смекаем», — проговорил Евдоким. «Хм, знама сам!» — подтвердил Демьян и, помолчав немного, добавил. «А нам, может, на деревья залезть? А то, по первости, как-то робосно». «Да какая же с дерева стрельба? чудак ты, -то, Демьян!» «То-то! Может, и чудак!» «Непривычное нам это дело, Захарыч!» Охотники проверили ружья. Матвей кинжалом срубил высокую стройную березку, очистил ее от сучков и расщепил макушку надвое. Через минуту все были на своих местах с ружьями, взятыми на изготовку. Придерживая локтем ружье, Матвей засунул в берлогу шест и начал крутить его, стараясь разозлить медведя. Скоро из берлоги послышалось злое посапывание. «Расшевелил!» — крикнул Матвей. Вдруг шест силой вылетел из берлоги, и Матвей отскочил в сторону. Вздымая землю, из берлоги выскочил медведь. Матвей вскинул к плечу ружье и выстрелил. Зверь взвыл от боли, мордой ткнулся в землю. Но быстро вскочил и, подогнув одну лапу под себя, на трех ногах побежал в осинник. «Стреляйте! Уйдет!» — закричал Матвей. Но выстрелов не раздалось. Тогда Матвей сделал два прыжка вперед, с маху опустился на колено и выстрелил вдогонку убегающему зверю. По осиннику раскатился дикий надрывный рев. Медведь присел на задние лапы, замотал головой и рухнул на колоду, поросшую мохом. В этот момент выскочила из берлоги медведица. Бешено рявкнув, она бросилась на Матвея и придавила его к земле. Ружье вылетело из рук охотника, но он ловко изогнулся и схватил зверя одной рукой за горло, а другой потянулся за кинжалом. Медведица зафыркала, рванула голову, раскрыла пасть и вцепилась когтями в землю. «Почему они не стреляют? Ведь рядом же стоят!» — пронеслось голове Матвея. Но секунды текли, а выстрелов не было. Медведица свирепела — Когтями рвала одежду Матвея, крутила головой, стараясь вонзить зубы в охотника. «Помогайте!» — закричал Матвей. Беляев видел, как Матвей бросился в догонку за первым медведем и как из берлоги выскочил второй. Несколько секунд он не трогался с места, зная, что недалеко стоят Евдоким и Демьян. Из-за деревьев он не видел, что оба они бросились бежать, как только показался из берлоги первый медведь. По крику Матвея Беляев понял, что произошло что-то неожиданное — и, прыгая через коряжник, побежал на помощь. Между лап зверя Матвей увидел сапоги Беляева. Он опустил руку, догадываясь, что Тарас Семенович не даст умереть под зверем. Беляев сделал выстрелы сразу из обоих стволов. Медведица ухнула, осела, обливая Матвея теплой кровью. Тарас Семенович схватил ее за лапу и отволок в сторону. Матвей вскочил с земли, бледный, без шапки, в изодранном зипуне, сокровавленной рукой, обнаженным боком и сарапанным когтями зверя. «Ну, Тарас Семенович, спас ты меня! Не жить бы мне!» Оглядываясь вокруг и отыскивая глазами Евдокима и Демьяна, проговорил он. Беляев сбросил пальто, снял рубаху и разодрал ее на полосы. «Я еще давеча подумал, что помощники у тебя, Захарыч, что-то ненадежное», сказал он, подходя к Матвею, чтобы перевязать раны. «Таким охотникам самим бы пулю вдогонку пустить!» «Дерьмо, не люди!» — вругался Матвей. «Тарас Семенович, ты собери вон стой пихты смолу, ранки надо смазать». «А хуже не будет?» «Нет, не раз испытано». Беляев набрал на кинжал смолы, и Матвей смазал ею глубокие ссадины на руке и на боку. После перевязки они стали обдирать медведей. Рана на руке затрудняла Матвею работу. Когда потребовалось очистить шкуру от мяса и сухожилий, он передал кинжал Беляеву. Звери были большие и жирные. Матвей набрал в мешок медвежьего сала и свернул шкуры. Беляев взвалил одну шкуру на себя, другую повесил на плечи Матвею, и они пошли на заимку. У избушки уже дымился костер. Евдоким и Демьян пили чай. Увидев Матвея с Беляевым, они виновато приподнялись. Убили? Двух? Молите Бога, что не подвернулись мне сразу. Я бы вам всыпал, век бы помнили. — угрюмо сказал Матвей. — Ненарочно мы, робосно стало, — сказал Демьян. — А я вас звал, сами напросились. Меня Евдоким Платоныч смутил, он побег, и я не утерпел, за ним вдарился, — оправдывался Демьян. — Ты на меня давай не спирай, Демьян, впереди ты бежал. Так это потом было, а первый ты, Евдоким Платоныч, с места тронулся. А мне все равно, после этого мне с вами и разговаривать-то противно. Беляев стоял позади Матвея молча. Он хорошо понимал его гнев. Ну будет тебе кипятиться, матюха, ведь мы с тобою не чужие. Садись пить чай, да приглашай гостя», — сказал Евдоким. Это еще больше обозлило Матвея. «Чай!» — закричал он. «Может, у тебя и водка припасена тут? Помянуть, покойничка! Дружки, приятели, дьявол бы вас, душегубов!» Матвей перевел дыхание и уже спокойно обратился к Беляеву. Айда, Тарас Семенович, домой!» «Нам тут делать нечего!» И пошел в сторону, слегка сгибаясь под тяжестью ноши. «Матюха! Постой!» — с беспокойством крикнул Евдоким. «Кони-то! Кони все равно без дела стоят! Езжайте верхами!» Но Матвей не обернулся. От заимки Юткиных до пасеки Строговых прямо через поля было верст пять. Матвей всю дорогу молчал, хмурился, и Беляев думал, что охотник страдает от нанесенных ему медведиц и ран. Но он ошибался. Происшествие на охоте всколыхнуло в памяти Матвея другой случай, когда Демьян покушался на его жизнь, и он не мог отделаться от нахлынувших на него подозрений. К пасеке они подходили в сумерки. Поднявшись на косогор, оба остановились, чтобы передохнуть, и тут у Матвея неожиданно прорвалось. «Есть же подлецы на свете!» «Я не совсем тебя понимаю, Матвей Захарыч», — мягко сказал Беляев. «Юткин все же как-никак твой тесть. Ну, струсил». «За свою жизнь испугался. Но зачем же его так? Вы еще не знаете этих людей, Тарас Семенович!» Хмурясь, сказал Матвей. «Это живоглоты, без сердца и совести. От них на деревне стон стоит!» Матвей встряхнул на плече медвежью шкуру и зашагал к дому. Строговы полюбили Беляева. Он держался просто, нередко помогал бабам в домашней работе и особенно много возился с Артемкой. Вечерами Тарас Семенович либо читал вслух какую-нибудь книгу, либо рассказывал сказки. Сочинял он их сам, рассказывая, гримасничал, говорил на разные голоса. Начинались сказки всегда одинаково. В некотором царстве, в некотором государстве, за три-девять земель, там, где эта сказка сказывается, жил царь. У царя было много работников. Царь был зол и свиреп. Он заставлял работать на него днем и ночью. Работникам жилось тяжело, царские служки кормили их плохо, одевали кое-как и за всякую провинность или непослушание стигали нагайками. И вот однажды у одной из работниц родился сын. Матери жилось и без того трудно, и она не раз молила Бога, чтобы сын ее умер. Когда он подрос, слуги царя заметили его, и царь приказал взять его рабочим на фабрику. Прошло еще несколько лет, жизнь работников становилась невыносимой, Тогда молодой рабочий начал думать о том, как облегчить жизнь работников. Конец у этой сказки бывал различен. Беляев то пускал молодого рабочего скитаться в поисках правды, то подымал работников на войну, то работник погибал за правду. Но всегда царь и его слуги оказывались побежденными, а работники — победителями. Нередко рассказав сказку, Беляев спрашивал Артемку, «А с кем бы ты пошел, с царскими служками или с рабочим?» «Конечно, с рабочим. Я бы за ним хоть на край света пошел». Глаза мальчика загорались, и он расспрашивал. «Дядя Тарас, а он, этот рабочий-то, живой? Он правдошный?» Беляев серьезно отвечал. «Самый настоящий. Вот как мы с тобой». Как-то раз Матвей с Беляевым на дворе пилили дрова, и, разрезав пополам толстый лиственничный кряж, присели на чурбан покурить. «Тарас Семенович, ты Соколовского давно знаешь?» — спросил Матвей. «Да лет восемь. Чем он теперь занимается? Учением или при должности какой?» «Ни тем, ни другим. Он революционер». «Это как же так, Тарас Семенович, понять? Он, значит, вроде сильных поляков? У нас тут раньше много их было. Те против царя бунтовали». «Вроде, да не совсем», — ответил Беляев. «Поляки, что тут у вас в ссылке-то были, бунтовали с единственной целью — отделиться от Российской империи и образовать свое государство» а такие люди, как Соколовский, к другому стремятся. Они хотят устроить другое государство. Без царей, без помещиков и фабрикантов, без деления на богатых и бедных. Такое государство, в котором вся власть будет принадлежать народу, и все трудящиеся люди станут равными. Беляев кратко и простыми словами рассказал Матвею о классовой борьбе. Матвей слушал, забыв о цыгарке. Во всем этом было что-то схожее с его мыслями о китайской земле, о богатстве и о бедности, о царе, который был далек от народа. «Тарас Семенович, а кто первый до этого додумался? О том, что люди делятся на классы по своему имущественному положению, отвечал Беляев, известно давно. А вот насчет того, что неимущие придут к власти через борьбу, первым сказал ученый Карл Маркс. А Соколовский, знающий в этом деле... «Да, он за границей у Плеханова и Ульянова был. Это первые марксисты в России. Соколовский и меня втянул в революционную работу. Он у нас на заводе тайным кружком рабочих руководил». «Значит, ты, Тарас Семенович, тоже заодно с Соколовским?» «Ну, конечно», — рассмеялся Беляев. «Ты думаешь, я на охоту приехал?» «Нужда меня сюда загнала. Я ведь с рода не охотился. И охотником по неволе стал. Я сам уральский слесарь. Полгода тому назад в ссылку был осужден». Да вот сбежал. Пока я скрываюсь от полиции, как могу. «Была у меня такая догадка», — засмеялся и Матвей. «Вижу, человек на охоту приехал, а охотиться не особо мастак». Да так уж молчал, спрашивать не смел. На крыльцо вышла Анна в полушалке, накинутом на плечи. «Тарас Семенович! Матюша, идите обедать!» У двери Тарас Семенович остановился и в полголоса сказал. «Открылся я тебе, Матвей Захарыч». Кое-чего, быть может, и не следовало говорить. Да, думаю, не подведешь. Вижу, что тебе и самому не все в этой жизни по нутру приходится. Не бойся, Тарас Семенович, все, что говорено, промеж нас одних и останется». Не сразу доверился Матвею Беляев. Он долго присматривался к нему, расспрашивал, наблюдал за жизнью пасеки, случай на охоте связал их крепкой дружбой. Часто они просиживали в темноте у горящей железной печки до вторых петухов и многое неясное и запутанное в жизни объяснил Беляев Матвею. Неожиданно на пасеку приехал человек с письмом от Соколовского. В письме сообщалось, что Беляеву можно вернуться в город. Беляев обрадовался, стал торопливо собираться в дорогу. Агафья засуетилась, приговаривая, «Пожил бы еще, Тарас Семенович, недельку-другую. Куда торопиться-то? В городе еще надоест, а мы попривыкли к тебе, как к родному». «Дядя Тарас!» «А ты еще приедешь?» — приставал Артемка. «Приеду, Артем. Обязательно приеду», — обещал Беляев. Захар достал из подполья два больших туиска и ушел с ними в амбар накладывать мед. Анна завела квашню, собираясь ночью выпечь на дорогу Беляеву свежего хлеба. «Ты, Тарас Семенович, дичь и пушнину не забудь», — напомнила Агафья. Беляев засмеялся. «Ничего я не возьму, мамаша!» «Да ты что, Тарас Семенович, в умели!» «Бросать такое добро! У тебя одних уток без малого полторы сотни набито!» — убеждала его Агафья. «Ну, раз добро, вот и пользуйтесь им на здоровье!» Агафья подпоясалась кушаком, взяла подойник и пошла во двор, раздумывая. «Добрый какой! Видно, при деньгах человек!» На другой день рано утром Беляев уехал. Строговы долго вспоминали его. «Я таких люблю!» — говорила Анна. «Девять недель жил...» а хозяйского на копейку не съел, одной пушнины рублей на двадцать можно продать. «С таким мужиком бабам жить легко», — соглашалась со снохой Агафья. «Он тебе и дров натаскает, и печку разожгет, и скот напоить сгоняет». Она посмотрела на Захара с упреком. «Не тебе, ерыкалка чита, ты бабье дело в грош не ставишь». Матвей, слушая эти разговоры, прятал усмешку. Он знал, кто такой Беляев, но обещал ему молчать, и делал это не без гордости».